Напинучи не разрешает невестке брать племянника даже на час, Рино нарочно начал отводить Дино к Лиле. Работы на фабрике у него было все меньше, и Рино взял привычку до полудня торчать у сестры, наблюдая, как она играет с Джаннаро и Дино. Его поражало ее терпение и счастливые лица детей. Дома его сын только и делал, что плакал, или с видом побитого щенка сидел в манеже, а с Лилой он весело смеялся и расцветал прямо на глазах.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 Дети, оставленные без присмотра, стали вырывать друг у друга игрушки и их ныкать, особенно младший, Джиннару, который был слабее Дину. У Рину на шее вздулись синие жилы, похожие на электрические провода, и он сказал Стефану, что легко строить у себя хозяина на деньги Дона Акили, который ограбил полквартала, а потом добавил, «Ты ничтожество, кусок говна. Твой отец хотя бы воровать умел, а ты даже на это не способен». Стефана обхватил Рину обеими руками, как танцор классического балета-партнершу, и хотя они были одного роста и весили примерно одинаково, а Рину изворачивался, вопил и плевался, с невероятной силой приподнял его над полом и швырнул об стену. Лила, оглушенная, наблюдала эту ужасную сцену. Вслед за тем Стефано вцепился в руку ее брата и по полу поволок к двери, открыл ее и сбросил упиравшегося Рину с лестницы. Лила, опомнившись, повисла на спине мужа и умоляла его успокоиться — Но это было еще не все. Стефано вернулся в квартиру, и тут Лила поняла, что он собирается и маленького Дину сбросить след за отцом. Она набросилась на него и, царапая ногтями его лицо, закричала, что было сил. «Это ребенок! Стефана, это всего лишь ребенок!» Стефана остановился и тихо сказал. «Мне все это до смерти надоело. Я больше не могу».